Оправдание шестое. «Я ужасно боюсь провала». 850 тысяч человек следили, не провалюсь ли я. Давайте начнем прямо с этого. Потому что я знаю, многих из вас пугают мысли о неудаче, даже перед небольшой группой свидетелей. 850 тысяч. Они наблюдали, как я ставлю перед собой цель, и публично заявляю, как сильно хочу ее добиться. А потом увидели, что у меня не получилось. Что же произошло? Как и большинство известных американских авторов, я давно мечтала написать бестселлер «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» — ежедневная американская газета, базирующаяся в Нью-Йорке и имеющая всемирное влияние, третья по тиражу в Америке и сороковая в мире. Для тех из вас, кто не знает, что это значит, если вашу книгу включают в список «Нью-Йорк Таймс» — это настоящий юникорн издательского мира. Термин «юникорнс» — «единорог» — ввели для обозначения компаний-стартапов, капитализация которых за короткий период превысила 1 миллиард долларов. Думаю... Раньше рейтинг зависел от продаж книги, но потом все стало более туманным. Похоже, никто, кроме сотрудников газеты, не может точно сказать, как именно книги попадают в их список. Это связано и с продажами, и с прессой, и с шумихой, и, я полагаю, с некой формой ритуального жертвоприношения. Моя последняя книга «Очнись, детка» — полное название российского издания «Очнись, детка», Перестань верить в ложь о том, кто ты есть, чтобы стать той, кем тебе предназначено. Была шестой, и я знала, что у нее больше всего шансов оказаться в списке Нью-Йорк Таймс. Стоит сказать, я понимаю, что этот список не определяет ценность моей книги или меня. На самом деле для некоторых людей эта цель может быть нелепой. В конце концов, речь идет о работе о женщинах, которые полюбили мою книгу, и о том, чтобы иметь возможность писать дальше. Но у каждого есть мечты, которые мы храним близко к сердцу. У любого из нас есть надежды, значимые только для него. Моя стать автором бестселлера «Нью-Йорк Таймс». Я загадывала это на день рождения последние 15 лет. Именно это приходило мне в голову, когда я загадывала желание на падающую звезду или пускала по ветру семена одуванчика. Если попробовать дать обоснование, кажется, что все это связано с желанием быть признанной. Моё вступление в издательский мир было не совсем гладким, и хотя фанатская база росла с каждым новым релизом, я все еще жаждала признания. Я хотела услышать нечто вроде «Хей!», «Издательское сообщество сожалеет о том, что породило в тебе комплекс. Мол, никто никогда не купит твою книгу. Это была шутка. Ты вообще-то неплохой писатель». Я мечтала об этом много лет, но никогда никому не признавалась, потому что боялась осуждения. И вот однажды я решилась рассказать своей онлайн-аудитории. В то время 850 тысячам женщин по всему миру об этой давней мечте. Я полагала, что они разделят мою победу. В конце концов, они же меня поддерживают. В противном случае, это наверняка послужит уроком для всех нас. По идее, публичным людям не стоит рассказывать о своих целях всем. Если вы просто держите их в уме или в пределах небольшого доверенного круга, никто не будет разочарован вашими неудачами. Это... Также означает, что публика наверняка будет удивлена и восхищена любым вашим успехом. Если они не знают, над чем вы работаете, любое достижение со стороны кажется счастливым маленьким совпадением, судьба снова улыбается вам. Но это не для меня. Слишком неискренне и похоже на притворство. Поэтому я говорю вам быть смелыми и отважными, не бояться больших дел и тянуться к грандиозным целям. Я говорю вам, что неудача не имеет значения, а мнение других людей – это не ваше дело. И разве могу я после этих слов держать свои большие мечты при себе? Это ведь лицемерие. Я стараюсь рассказать вам обо всем, через что прохожу или проходила, из-за уверенности, что никому из нас притворство пользы не принесет. Итак, сочнись, детка. Я сделала то, что автор не должен делать никогда. Публично заявила о своей мечте. За 4 месяца до выхода книги я сказала всем, под всеми я имею в виду тех, кто следит за мной в социальных сетях, что всегда мечтала стать автором бестселлера «Нью-Йорк Таймс». Это была моя... Шестая книга. И я много лет горела этим желанием, поэтому говорила о нем, много говорила. Это стало объединяющим криком для женщин всего мира. Моя мечта зажгла множество людей. А потом книга вышла, и спустя неделю настал роковой день. Это был день Святого Валентина, и мой муж праздновал день рождения, к несчастью для него. Тогда я поняла, что мое желание не сбылось. «Очнись, детка» не попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Мне было так грустно и, честно говоря, стыдно. У меня было чувство, будто я попросила людей купить то, что не могу им доставить. Настоящий провал. Я плакала, как ребенок, и провела несколько дней в эмоциональной яме. Но довольно быстро пришла к следующему выводу. Несмотря на всю печаль и стыд, я не повернула бы время вспять. Я каждый божий день говорю другим женщинам следовать за мечтой. Я просыпаюсь, делаю прямые трансляции и твержу вам, что ваши цели важны и стоят того, чтобы их добиваться. Я пишу снова и снова, что неудачи — это часть жизни. Они означают что мы живем. Они показывают, что мы пытаемся. Разве я стала бы вам другом, если бы сама не практиковала эту философию? Я озвучила свою большую, безумную, дерзкую мечту. Я сказала 850 тысячам человек, что стремлюсь к грандиозной цели, и все они видели, как я потерпела неудачу. Но вот она, правда. Целясь в то, во что можете попасть, вы, скорее всего, будете попадать только туда. Ни выше, ни больше, ни лучше. Но если вы захотите прыгнуть выше собственной головы, то даже если потерпите неудачу, полетите гораздо дальше, чем можете представить. Я выбираю летать. Я выбираю мечтать. Я выбираю снова и снова падать, но подниматься и продолжать. Я буду и дальше говорить вам, к чему стремлюсь. Потому что, надеюсь, если вы будете смотреть, как я падаю публично, снова и снова встаю и продолжаю путь, то подумайте. А что если... А что если записаться на марафон? А что если вернуться в школу? А что если открыть пекарню? А что если бросить работу? А что если начать танцевать хип-хоп? А что, если пойти на церковную службу? А что, если написать книгу? А что, если создать свой подкаст? У вас есть мечты. Я знаю, что есть. Я также знаю, что многие из вас сдерживают себя, потому что боятся чужого осуждения за неудачу. Пусть осуждают. Пусть посмотрят, как выглядит неудача. Пусть увидят ошибки. Пусть поймут, что значит оступиться. Пусть наблюдают, как вы снова и снова отряхиваетесь и продолжаете идти вперед. Знаете ли вы, сколько раз я терпела неудачу, пока строила бизнес и преследовала мечты последние 14 лет? Уверена, большинство из вас не вспомнит, но я никогда не забуду ни один урок, который получила по пути. Как подняться когда тебя сбили с ног. Меня часто сбивали с ног, или я спотыкалась из-за собственной неуклюжести. Снова и снова. Когда я была моложе, мне казалось, что однажды я приобрету достаточно опыта, чтобы избегать любых неудач. Боже, благослови мое маленькое сердце молодого предпринимателя. Этот уровень успеха только делает неудачи гораздо более публичными и гораздо более масштабными. Вы знаете о том, как я запустила шикарный сайт в Италии? Или о том случае, когда служащий украл у меня деньги, а я и понятия не имела? Или о том, когда я решила быть флористом и организатором свадеб? Или когда я стала заниматься еще и роскошными подарочными корзинами? Никто не хотел ни цветов, не подарочных корзин, если вам интересно. Мой список неудач растягивается в километры. Я полностью отдаю себе отчет в том, сколько времени и денег они мне стоили. Но вот в чем дело. Каждая из ошибок научила меня чему-то. У меня есть гарантия, что они не повторятся снова. Я знаю, что великое можно добыть из пепла, поэтому не занимаюсь самобичеванием, когда оказываюсь в пепле. Я встаю быстрее и решительнее, чем когда-либо. Ошибка, на которой вы учитесь, позволяет меньше ошибаться впредь. Ошибка становится неудачей только тогда, когда страх перед ней не дает вам двигаться вперед. Если вы не можете продолжить идти, вы никогда не пересечете финишную черту на пути к цели. Через 10 недель после выхода книги случилось невозможное или, может быть, невероятное для меня. «Очнись, детка!» стала бестселлером «Нью-Йорк Таймс». Когда издатель позвонил мне, чтобы сообщить эту новость, я буквально упала на колени. Я была потрясена. Я позвонила Дейву на работу и заставила помощника вытащить его с совещания. «Я попала в список!» прошептала я, когда Дейв перезвонил мне. Его крики и радостные возгласы сломали плотину, которую я построила, чтобы не дать волю своей эмоциональности. Я плакала, как ребенок. В тот вечер мы пошли домой и выпили. Мы планировали этот вечер целых 10 лет. 10 лет назад нам подарили очень дорогую бутылку «Дом-Периньон». Она была настолько необычной, что я почувствовала, мы должны оставить её для чего-то особенного. В то время я думала о самой большой, самой возвышенной мечте, которую только могла вообразить. И посвятила бутылку своей цели. Написала на куске скотча «Бестселлер Нью-Йорк Таймс» и приклеила к горлышку. Десять лет дом Периньон лежал в холодильнике. Он переехал из нашего первого таунхауса в маленькую мастерскую, где я писала все свои книги. Бутылку, покрытую пылью, мы засунули глубоко в пивной холодильник, и она провела там половину десятилетия. И вот что самое безумное. Я наклеила этикетку на бутылку еще до того, как написала первую страницу книги. За полдесятилетия до того, как вышла моя... Первая книга. Я мечтала стать автором бестселлера с тех пор, как мне исполнилось 11 лет. Я представляла себе, каково это — праздновать, открывая бутылку, которая ждала своего часа долгих 10 лет. В тот вечер, после стольких лет ожидания, мы пили шампанское, и долгое предвкушение придавало ему особенную сладость. Я снова и снова терпела неудачу на пути к этой цели, и, не будь я готова выставить себя на всеобщее обозрение и позволить публике увидеть, как я терплю самые разные неудачи много лет до этого момента, я никогда бы не достигла ничего из того, что достигла. Я так благодарна, что потерпела неудачу. Я так благодарна, что мне потребовалось 14 лет ошибок, чтобы добраться до этого места в моей карьере. Я так благодарна судьбе за то, что каждая написанная мною книга получилась лучше предыдущей, но ни одна не увенчалась успехом в одночасье. Моя писательская карьера, как и предпринимательская, это снежный ком, и только недавно он набрал достаточную скорость, чтобы содрогнуть землю. Я благодарна маленьким пространствам, в которых мне довелось жить. Они научили меня расти. Я благодарна каждому неверному шагу на этом пути. Они научили меня бегать. Я благодарна за каждое сомнение. Они помогли мне обрести уверенность на всю жизнь через практику и учебу. Если бы победы происходили быстро или легко... Я могла бы связать их с удачей или талантом. Преодоленные трудности позволили мне увериться в истине. Я могу достичь чего угодно, если готова работать для этого. Не потому что я одаренная, а потому что упорно продолжаю путь. Не бойтесь неудачи. Бойтесь ничего не достичь из-за страха, что другие осудят вас за попытку действовать.